стрелковые навыки претендентов признавались равными. Дальше. Товарищ генерал, есть еще один с возможной мотивацией мести. Кто? Вот Грицаев Владимир, снайпер Краснодарского филиала Центр АЦСН ФСБ РФ. Он участвовал в той операции, где погибли сотрудники пять человек. По заключению психолога, свои истинные мотивации умело скрывает. Но скорее всего это месть. Генерал хорошо знал, что это была за операция. Попытка подрыва КАМАЗа с самодельной бомбой в центре Ростова-на-Дону. Боевики правого сектора изготовили самодельную взрывчатку из удобрений и бензина. Не планировали взорвать ее на улице, где находился координационный штаб сопротивления Новороссии. Учитывая мощность, потом ее оценили в 3 тонны в тротиловом эквиваленте, могли погибнуть несколько сотен человек информация пришла поздно, решили задержать КАМАЗ под видом обычной дорожной проверки. Когда сотрудники Краснодарской Альфы, переодетые сотрудниками ГИБДД, подошли к машине, находившийся за рулем боевик запаниковал и активировал детонатор. Погибли 27 человек, в том числе пятеро сотрудников группы захвата. Ценой собственных жизней они не допустили в миллионный город адскую машину, Спася сотни людей. Отпадает. Следующий. Брусникин Александр. 26 лет. Звание старший лейтенант. Мастер спорта по пулевой. Занимается 7 лет. Кандидат в сборную. Закончила Рязанская воздушно-десантная по специальности специальная разведка и Краснодорский центр подготовки снайперов. Приписан к 22-й бригаде специального назначения. Временно командирован в распоряжении Ростовского центра. По итогам первого же выхода в ДМЗ представлен в государственной награде. Наград не имеет. Вызвался добровольцем. По заключению психологов, его основная мотивация – конфликт в семье. Желание что-то доказать отцу. По заключению инструктора, стрелковые навыки значительно выше среднего уровня. Задание выполнить способен. Кто его отец? Спросил председатель комиссии. Иван Александрович Брусникин, генерал-майор. Главное разведывательное управление генерального штаба. Генерал потер подбородок. В сторону, пока не убирай. Кто там еще? Нефедов, Михаил, полковник, 46 лет. Федеральная служба охраны. Снайпер-инструктор. Снайпер высшей категории. Мастер спорта международного класса. Неоднократно исполнял обязанности командира одни снайперских групп. Два точных попадания в боевой обстановке. По заключению психолога, психологически устойчив. Закрепленная положительная мотивация на выполнение заданий. По заключению инструктора, стрелковые навыки значительно выше среднего уровня. Задание выполнить способен. 46 лет, сказал один из участников комиссии от ГРУ. А там, возможно, придется идти до границы пешком. И вообще, мало ли, что там может произойти. В ФСО они всегда стреляют с подготовленной позиции. А там... Черт его знает, что там может быть. Нет, это не лучший выбор. Хорошо, в сторону. Кто там еще остался? Владимир Валин. 36 лет. Звание майор. Закончил Новосибирское высшее военно-командное училище по специальности «Специальная разведка» и «Красногорский центр подготовки снайперов». Приписан непосредственно к 8-му управлению ГРУ ГША. Играющий тренер проводит семинары, сам выполняет боевые задания. Участвовал в активной фазе конфликта на Украине. Имеет 8 государственных наград, вызвался добровольцем. По заключению психологов психологически устойчив. Закрепленная положительная мотивация на выполнение заданий. По заключению инструктора, стрелковые навыки значительно выше среднего уровня. Задание выполнить способен. Отпадает, покачал головой представитель СВР. Он засвечен на Украине. Его фотографии и информация о нем есть в СБУ. Генерал мрачно посмотрел на две папки. Нефедов и Бруснекин. Один с сомнительными навыками по выживанию в экстремальных природных условиях и слишком стар, по возрасту на самой грани. Второй пацан еще, плюс конфликт с родителями. Твою же мать, вот это мотивация. Плюс еще представление к награде, по первому же выходу. Интересно, за что? На сегодня закончили, продолжим завтра. Главное. Главное на самом деле не знать точные параметры выстрела. Главное оберегать и ухаживать за винтовкой и ее прицелом. Не допускать их повреждений. Не допускать ударов. Если винтовка подведет, пиши пропало. Но винтовка хороша. Действительно, охренительно хороша. Простите за мой французский. Есть вещи, которые просто хороши. Например, СВ, точность. Обычная Орсис 338 иракского контракта, принятая на вооружение ВДВ и сил спецназа. Но это совсем другое. Это вещь, собранная мастерами для мастеров. Она даже корни имеет не армейские, а спортивные. Я-то разбираюсь в спортивном оружии. Военные, до сих пор хвалящие СВД, просто не понимают, что такое настоящее оружие и настоящий выстрел. Один из примеров На соревнованиях в Красногорске при стрельбе на 1200 метров победила снайперская пара с винтовкой Лабаева, калибра 65 на 47 Лапуа. Это почти автоматный калибр. И победили они снайперов, стрелявших из винтовки 338 калибра. Вот в этом разница между оружием военных и оружием спортсменов при том, что с той винтовкой выполнялись точно те же учебные задачи, какие выполняли армейские снайперы. Так, с винтовкой все. Теперь ее надо уложить в чехол и зафиксировать. Потом можно и перекусить, заодно поговорив на отвлеченные темы. Например, стоит ли тратить деньги на марч? Может, не хуже будет и Ор Валада. Лейтенант. Ну вот. Лейтенант я тут единственный, званием пока не вышел. Офицер, который меня вызвал, был в чине не меньше генеральского. Об этом хотя бы свидетельствовала его служебная машина, Audi a 8 Он был в новой униформе старшего офицерского состава. Никаких лампасов, только куртка с длинным рукавом и брюки, покрою похожие на край. С ним была охрана, которая пыталась меня досмотреть. Но генерал покачал головой, и охрана отступила на прежние позиции. «Старший лейтенант Брусникин по вашему приказанию прибыл». «Прибыл? Хорошо», – рассеянно сказал генерал. «До стрельбища проводи». Мы пошли на стрельбище. Под ногами похрустывал щебень, темнело. «Своему отцу, – сказал генерал, – ты ничего не докажешь, так же, как и мне. У вас свое, у нас свое». Так точно. Да не так точенче ты, сказал генерал. У меня пять личных дел. Три из них отпадают по тем или иным причинам. Одно из оставшихся твое. Второе догадался чье? Спец? Он самый. Откуда знаешь? Он в Красногорске практически курс вел. Правильно. Как от БТРов с термооптикой бегать, так? Верно. А ты не задумывался о том, Почему приходится по Донбассу на брюхи ползать? Да от БТР с термооптикой бегать. А? Как все это случилось? Мы проиграли холодную войну. Вот поэтому. Деды выиграли нам горячую. А отцы, потом и мы, просрали холодную. Которая в 91-м не закончилась, а просто перешла в новую фазу. В том же 91-м, давай все 90-е... Никто не мог и подумать о том, что на Украине будет бандеровский режим. А дети будут на 1 сентября вместо урока мужества хором распевать песенку Убей в себе москаля. Но теперь это есть. Нам отступать некуда. Скоро будет новая большая война, которую допустили мы. Спец, вы его так называете, в анкете написал, что готов умереть. Это его решение, которое я не могу не обсуждать. «Не осуждать. Но я хочу, чтобы остался в живых ты, во что бы то ни стало. Потому что впереди большая война, и ты должен встать в строй, чтобы попытаться исправить то, что мы натворили. Больше просто некому». «Так точно», — ответил я. Украина. 30-километровая зона. Район населенного пункта Залесье. 2 мая 2021 года. Спокойно. Они сейчас поедут. Нам надо было перейти дорогу. Единственное узкое место здесь. Можно было пройти и в другом месте. Но там дозиметр показывал высокий уровень радиации. Проблема в том, что на дороге стоял старый трехосный ЗИЛ-131, и около него курил водитель, нервно сплевывая на дорогу. Еще как минимум, один был в кузове. Термооптический прицел Шахин, установлен на автомате, отлично показывал мне его, но стрелять я не хотел, хоть и держал его на прицеле. Это только в видеоиграх ты должен убить всех персонажей, для того, чтобы пройти уровень. На самом же деле, чем меньше ты убиваешь, тем лучше. Труп могут найти. Машина куда-то шла, она имеет свой пункт назначения и время прибытия. И если она не прибудет туда вовремя, у тех, кто ее ждет, возникнут вопросы. А мне бы не хотелось на них отвечать. Некоторые вопросы пусть лучше останутся без ответа. Ублюдок. Он еще и посад задумал. Водитель молчился, стоя на обочине дороги в сухую траву. И струя падала метрах в десяти от наших голов. «Микола! Что? Сейчас собака съест твою елду! Заткнись! Поехали давай!» Водитель застегнул ширинку и початал в, <как> Водитель застегнул ширинку и почапал в сторону машины. Утробно взревел двигатель. Уходят. Стой. Я прижался к земле, услышал звук моторов. Хаммеры. Два хаммера быстро прошли по дороге, на вид логистический, но мало ли что. Что-то много всяких на дороге. Это вроде как зона отчуждения, но она гудит, как растревоженный улей. Я уже слышал вертолеты. Пошли. Я оттолкнулся от земли и чуть было не упал, не спахал носом землю. Все дело было в винтовке. Вместе со всеми необходимым для выстрела и кейсом ее вес приближается к 20 килограммам. И я вынужден это нести помимо обычного груза. А груз даже воду приходится нести, потому что она радиоактивна. Каким-то чудом удержался и побежал за спецом. Мы пересекли дорогу. Пробежали до района застройки и только у забора перевели дух. Спец показал: тихо. Я услышал голоса, потом увидел двоих с автоматами Калашникова. Они шли, не глядя под ноги, несмотря на дозиметры. Так может ходить в зоне только человек, который идет по этому маршруту не первый раз и даже не десятый. И уверен, что он не валится в бульку и не заденет на горо стяжку. Или сигнальную мину. Они прошли мимо, не заметив нас. Спец посмотрел через забор в тепловизор. Внутри четыре объекта. Обходим их. Зона. Чернобыльская зона отчуждения. Страшное пятно, прожжённое на карте планеты человеческим безумием. Здесь и через несколько сотен лет не будет все нормально. Мы начали обходить но залегли из-за яростного лая из-за забора. Судя по лаю, овчарка. Звук шагов едва слышный. Далеко. Питон, заткни свою шавку. У меня голова от ее лая болит. Она что-то увидела. Я снял автомат с предохранителя. Осторожно и медленно, чтобы не щелкнул. Да, наверное, собаки тут вчера их видели. Волков не хватало. Фу, тихо. Овчарка замолкла, до нас доносился только глухой горловой рык. Она нас чувствовала. Фу, тихо, пить хочешь? Мы поползли. Овчарка залаяла, и мы снова остановились. Потом в прорехе забора показался проводник. Нас спасло только то, что он смотрел куда-то вдаль. Его, впрочем, это тоже спасло от смерти. Фу, малыш, там никого нет. Спец показал. Идем. Мы продвинулись метров на 150 вдоль забора и были вынуждены снова залечь. В наушнике потрескивал дозиметр. Рокот перерос в грохот и свист. И над нами на небольшой высоте прошел Ми-8. Я заметил блоки Нурсов. Эта вертушка с землей нас смешает, если что. Хорошо, что на ней нет тепловизора. Но если у них есть вертолет с тепловизором, то нам хана. Мы обходили Залесье. В Залесье были укропы. Что-то шумно здесь. Они к чему-то готовятся, не слишком уверенно сказал спец. Или ищут кого-то, пришло в голову мне. Но населенный пункт мы обошли. Теперь нам надо было пересечь дорогу в обратном направлении. На этот риск двойного пересечения дороги Приходилось идти, потому что, обходя залесье с той стороны, мы были более заметны из-за особенностей застройки. Затем надо было пересечь линию недействующего трубопровода, и мы почти в городской черте. Первым перебежал спец. Я прикрывал его. Он залег на той стороне дороги. Чисто. Пошел. Перебежал и я. Вертолетов не было слышно. Пошли. Мне вдруг пришла в голову, что мы тут не убили еще ни одного человека. Смешно, хотя это смех плохой. «Они кого-то ищут», — сказал я. «Да, может быть. В город заходим?» «Пока не знаю». Предупреждающе потрескивал дозиметр. «Все громче и громче. Надо». Спец толкнул меня. «Ложись!» Раздался шум моторов на дороге. По звуку я с ужасом понял, что машины останавливаются. Прямо за нами. Обернуться назад не давал массивный кейс с оружием. Пять коробочек, спокойно сказал спец. Один Урал и четыре Хамбика. Два с пулеметами. Спешивается пехота. Не суетись. Решение мне пришло тут же, как подсказал кто-то. Я пополз, ориентируясь по потрескиванию дозиметра но не уходя от зловещего треска, а наоборот, туда, где он сильнее. Потому что мне с моей дурой спрятаться даже в высокой траве почти невозможно. Справишься? Да. Они начинают прочесывание, группа идет параллельно трубопроводу, остальные в поле. Спокойно. Все норм, сказал я, ощущая противный металлический привкус во рту. Все норм. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких лишних движений. Удачи, сказал я. С нами Бог. Удачи, повторил спец, и отключился. Мне вдруг пришло в голову, что треск в наушнике, на который выведен канал дозиметра, могут и услышать. Но сделать все равно ничего было нельзя. Звук шагов по сухой траве. Негромкий рок от американского дизеля. Они приближались, и я замер. Он где-то здесь. Он. Я подумал, если бы нас видели, то сказали бы они. Один из солдат пошел в мою сторону и тут же резко остановился. Назад. Володя, что тут? Пятно. Давайте ищите дальше. Он, наверное, в город ушел давно. Разговорчики. Рассредоточиться. Дистанция 5 метров. Есть. Снова гул мотора. Сука. Командовать сраный. Шаги теперь удалялись. Я рискнул поднять голову и увидел только штаны в варане в новом украинском камуфляже. Нас со спецом высадили в 20 километрах от Чернобыля ночью с вертолета-невидимки, типа «косатка», зайдя в воздушное пространство Украины через территорию Беларуси. По данным разведки, обмен должен был состояться на пустоши в излучине реки Припять, в районе тепличного хозяйства. Мы же в этом случае должны будем занять позицию, которую никто не будет проверять на высотках за стадионом. Никто не будет проверять эти высотки, просто в силу огромного удаления этих высоток от точки обмена. Мы же сможем из-за этих высоток отойти либо в город, в район застроек, либо к реке. Скорее всего, если мы не облажаемся, они даже не поймут, откуда был сделан выстрел. Слишком велико расстояние для снайпера. Потом нас заберет вертолет критической ситуации мы должны будем сами прорываться к российской или белорусской границе. Тем более, что они рядом. Впрочем, это еще вилами на воде писано. Где они проведут обмен? Малой. Малому спец. На приеме. В голове только одно. Интересно, достаточно рентген хапнул, чтобы рак заработать, или нет? Они ушли, выдвигаемся. Могли камеру поставить. На брюхе. Ясно. Я посмотрел на часы. Пока по графику идем. Но так отстанем. Пополз. Попил немного из гидратора. Вкус мерзкий. Там какая-то штука типа геля. Она и связанная вода. И калории. И туда еще каких-то противорадиционных препаратов добавили. Йода что ли? Но делать нечего. Надо пить. Ползу. Прошли трубу. Дальше уже город. Стой. Сначала я не понял, что это. Потом дошло. Армейский экскаватор на базе Краза стоит. Что-то вроде золотой ручки. Так, кажется, их называли. Работает, кажется, на холостом. Посмотри. Хриплый голос спеца. Только не стреляй. У меня оптика для наблюдения была в рюкзаке потому посмотрел через оптический прицел автомата. Экскаватор выкопал длинную узкую канаву, окоп. Рядом стоял ЗИЛ. И туда двое укропов в камуфляже бросали в кузов зила тела. Мелькнул красный цвет, пуховик или ветровка. Что-то в этом роде. Вот и разгадка того, куда девались пропавшие трупы сталкеров, исследователей зоны Чернобыля, которых до войны тут было немало. Дел было пять. В тюльпане прицельная метка расположена не снизу, как обычно в оптических прицелах, а сверху. Потому мне было хорошо видно, как падают тела. Потом каких начал засыпать экскаватор. Потом я поймал в прицел одного из тех, кто сбрасывал тела с машины. Второй пошел в кабину, а этот стоял в кузове и курил, глядя как тела засыпают землей. А ведь украинцы считают фашистами нас. И знаете, что самое страшное в этом? Что они искренние. Будем обходить. Послышался в наушнике голос спеца. Иди параллельно трубопроводу. Припять, Украина. 1-3 мая 2021 года. Последними Кер купил карты и Украины, и отдельно Чернобыльской зоны. Как он выяснил, существовала русская компьютерная игра Сталкер. По ней действие проходило в районе Чернобыля, и поэтому район этот был достаточно изучен. Существовало множество количества карт, выполненных частными лицами и некоммерческими организациями. Фоторепортажи из Чернобыля и Припяти, видеоматериалов. Все это невозможно было осмотреть и оценить. Но самое главное, он закачал в память телефона и планшетника. Если надо будет, достанет. Свой фургон он бросил, съехав с седьмой трассы за Користынем. Ехать дальше он не решался, потому что дороги, скорее всего, просматривались. Беспилотник сейчас есть у каждого. Правда, есть небольшой нюанс. Беспилотники Украины завязан на спутники и центр управления НАТО. Европейская разведка сумеет блокировать информацию. Но вот с малогабаритными беспилотниками, которые работают непосредственно на пульт оператора, минуя спутник, вот с ними ничего сделать не получится.